«Черепаха-паха, которая предала свою родину» Читает Марина Лисовец Ни отца, ни матери у нее не было Отец даже не подозревал о ее существовании Он жил в подводном лесу и на сушу не выбирался А мать ненадолго выбралась на песчаную отмель Вырыла ямку на Катлантическом пляже Ровно на том же месте, где когда-то вылупилась сама Отложила четыре яйца, поспешно зарыла ямку И снова ушла под воду, оставив навсегда свою кладку Так принято у морских черепах Так велит им великая праматерь рептилия Черепашка Паха вылупилась первой из кладки Среди ночи она выбралась сначала из скорлупы, а потом из ямы И песчаная отмель стала ей матерью Через полчаса на поверхность вылез ее младший брат, черепашонок Шон, а следом за ним — сестра, черепашка Маха. Из четвертого яйца так никто и не появился. Так бывает. Слабаки не выбираются из земли. Они знали, что нужно ползти на свет. Ночью в водах подводного леса отражаются созвездия и луна. Где свет — там и море. Это было древнее знание, которое дарила всем своим детям великая праматерь Рептилия. Но Рептилия жила еще до того, как появились двуногие. И уж точно до того, как двуногие начали строить на пляжах свои отели. «Вон там яркий свет!» – воскликнул черепашонок Шон и указал на огни, сиявшие с насыпи над пляжем. «Точно! Ползем туда!» — согласилась сестра, черепашка Маха. «Нет, море не может быть наверху!» — сообразила Паха. «Смотрите, вот здесь совсем близко светится что-то большое. Я думаю, это море, подводный лес. Нам туда!» «Ну нет!» — возразил ей брат. «С твоей стороны что-то еле-еле мерцает, а там, куда мы показываем, красивое ослепительное сияние!» «Ты как хочешь, а мы поползем на свет!» Поддакнула Шону Маха. «Ваш свет слишком далеко», — снова попробовала их убедить черепашка Паха. «Наша мама бы не стала откладывать яйца так далеко от моря, ведь она же знала, что нам нужно доползти до воды, до рассвета, пока не проснулись птицы, которые нас склюют, и не вышло солнце, которое нас спалит». «И ничего это недалеко», — упрямо ответил Шон. «У тебя что-то с глазомером!» Добавила Маха «Свет совсем близко!» Паха не смогла переубедить Ни сестру, ни брата И те поползли в ту сторону Где горели яркие огоньки А Паха туда, где что-то слегка мерцало Через час она оказалась в воде И волна подхватила ее И унесла с Катлантического пляжа В подводный лес С малой родиной на большую. Говорят, что самки выбирают себе самцов, похожих на их отцов. Черепаха Паха не стала исключением из этого правила. Вскоре после свадьбы, узнав, что Паха беременна, ее возлюбленный утратил интерес и к ней, и к их будущему потомству и уплыл в глубины подводного леса на поиски новых самок и приключений, то есть поступил точно так же, как когда-то Пахин отец. Ну а Паха, когда поняла, что скоро начнутся роды, отправилась в путь. «Ты должна плыть на родину», — услышала она голос про матери рептилии в собственной голове. Четыре дня и четыре ночи она плыла туда, где вылупилась сама к Атлантическому пляжу, который в воспоминаниях черепахи был самым красивым местом на целой земной доске. Ее память хранила солено-терпкий запах гальки, водорослей и ракушек, ощущение песка, налипшего на маленькие нетвердые лапки, и тепло распавшейся скорлупы, и очертания ямки, заботливо вырытой матерью, и голоса сестренки и брата, и магнитные координаты родного пляжа, и карту звездного неба над ним. Безошибочно определив по внутреннему компасу своей памяти нужное место, Паха выбралась из подводного леса на сушу, как когда-то выбралась ее мать. Только вот к Атлантического пляжа она не увидела. Это было совершенно другое место. «Как же это возможно?» «Застыла в ужасе паха. Неужели мой компас сбился?» «Но ведь нет же!» На звездной карте геолокация полностью совпадала, и магнитная метка, притягивавшая черепаху к этому месту, была исправна. Но вот к запаху гальки и водорослей теперь примешивался запах горелого мяса, мусора, пластика и бензина а песчинок под лапами не ощущалось. Берег был закован в бетон, и из этого бетона росли бетонные же стволы, спещренные застекленными квадратными дуплами. Паха знала. Бетонные стволы у берегов подводного леса выращивали двуногие. Они их называли отелями и копошились в дуплах, как муравьи. По ночам двуногие включали в дуплах огни, которые светились гораздо ярче, чем море, отражавшее луну, млечный путь и звезды. На такие огни доверчиво поползли когда-то ее брат и сестра. Но тогда отель на берегу был всего один, а теперь десятки. Паха стала ковырять когтями бетон. Там, под твердой серой коростой, скрывался мягкий песок ее детства и вырытая ее матерью ямка, в которой она родилась, и яйцо, из которого так никто и не вышел. И, наверное, ее братик Шон и сестричка Маха, которые поползли не в ту сторону и никогда не дошли до моря. Черепаха-паха скребла бетон, ломая когти и обдирая до крови лапы. И только когда все четыре яйца внутри ее живота опустились в рептильную матку, готовые вывалиться наружу, она вдруг поняла, что на самом деле отчаянно и без малейшего шанса на успех пытается вырыть ямку в бетонном покрытии, чтобы, повинуясь инстинкту, сделать там кладку. Она остановилась и огляделась в поисках чего-то более подходящего помойка, груда мягкого, вонючего мусора. Она добралась до мусорной кучи и принялась разгребать разорванные пакеты, липкие пластиковые стаканы, сигаретные бычки, ошметки еды двуногих и щебень. Спустя четверть часа ямка была готова, и паха пристроилась в ней в ожидании родов. Сейчас она отложит сюда четыре здоровых, теплых яйца, своих будущих малышей. Как следует их зароет, чтобы ни кошки, ни хищные птицы, ни лучи палящего солнца не могли до них дотянуться через слой морского песка. Нет. Стоп. Но ведь тут же нет никакого песка. Черепаха-паха в ужасе уставилась на пластиковые стаканчики и объедки, пытаясь заглушить в себе голос великой праматери-рептилии, повелевавшей «Клади здесь яйца, потому что здесь твоя родина. Это традиция, которую мы соблюдаем миллион лет». Инстинкт, который ей подарила праматерь-рептилия, инстинкт, помогавший тысячам поколений морских черепах успешно продолжить род, Инстинкт, голосом рептилии ее убеждавший, что яйца необходимо класть только на родине, в надежном, любимом, проверенном временем месте. На этот раз древний инстинкт сыграл с ней недобрую шутку. Зарытые в мусор, ее яйца точно не выживут. Как только она вернется в подводный лес, Их выкопают голодные кошки. А в случае, если кошки будут сыты и не придут, тогда на рассвете приедет мусоровоз и вывезет яйца вместе со всей этой кучей. А если сломается и не приедет мусоровоз, тогда подойдет двуногий и бросит в мусор что-то тяжелое, и яйца будут раздавлены. И даже если двуногий вдруг промахнется, то солнце уж точно расправится с ее яйцами, когда будет в зените, Оно пролезет в щели между бутылками и объедками, спалит ее малышей, приготовит из них омлет. Она должна найти другой пляж, пусть не родной, зато подходящий для кладки. Паха выбралась из мусорной кучи и поползла к морю. «Не нарушай традицию!» Ты не имеешь права откладывать яйца нигде, кроме Родины. Я приказываю тебе сделать кладку здесь. Замолчи! — огрызнулась паха на голос проматери-рептилии, звучавший в ее голове. Это место непригодно для кладки. Она приблизилась к кромке воды и принюхалась, пытаясь уловить среди воздушных потоков такой, в котором бы не было примеси, Бетона, бензина, пластика и других результатов жизнедеятельности двуногих А был бы только запах чистого, незамусоренного песка В конце концов, ей удалось поймать тончайшую струйку свежего воздуха Похоже, если она поплывет на северо-запад, есть шанс отыскать неплохое место для кладки Она шагнула в воду и снова застыла Голос рептилии не отпускал ее. «Остановись! Не смей нарушать традицию, которой миллион лет! Иначе ты станешь предательницей Родины! И я отрекусь от тебя и покину тебя навсегда!» «Ты и так меня покинула!» — произнесла черепаха Паха. «Я всегда была в твоем сердце!» Ты покинула меня миллион лет назад, когда зарыла свою самую первую кладку в песок и уплыла она всегда. И приказала своим дочерям, которые вылупились в одиночестве среди ночи, ползти на свет и вернуться на то же место, когда придет их пора откладывать яйца. И поступить со своими детьми точно так же, как ты поступила с ними. Бросить их и уплыть. И детям своих детей, и детям детей детей, и всем поколениям морских черепах, родившихся за миллион лет, и моей родной маме. Ты навязала эту чудовищную традицию – бросать свое потомство на том же месте, где бросили их. Класть яйца на проверенном пляже и уплывать – «Не тратить силы и время на декретный отпуск, сопли, подгузники, первые шаги и прочую ерунду, а сразу же искать себе нового мужа, чтобы зародились новые яйца? Это наша биологическая программа и традиционная стратегия выживания!» «Только что-то она не работает», — заметила Паха. «Из маминой кладки выжила только я». А из моей, если я сделаю ее здесь, не выживет ни один. Иногда мне приходится жертвовать несколькими конкретными особями, чтобы выжил весь вид. А вот я не готова жертвовать своими детьми, решительно ответила Паха и погрузилась в воду. Сос, тревога! Сбой в биологической программе! истошно завизжала про в голове черепахи-пахи. Сбой в программе! Родина ждет! Сбой в программе, Родина помнит! Предательница! Родина, сбой, потеря сигнала. Когда Паха доплыла до маленького необитаемого острова в Атлантическом море, приближался рассвет. Сигналы тревоги стихли, а четыре яйца уже так просились наружу, что она с трудом их удерживала. Она спешно вырыла ямку в теплом мягком песке и сделала кладку. Потом зарыла. Паха думала, что рептилия прикажет ей немедленно уплывать, но та хранила молчание. Без привычного голоса великой проматери, без ее инструкций и приказаний, черепахе было не по себе. Она вырыла себе ямку у самой кромки волны и осталась рядом с будущими детьми. Днем искала себе пропитание на мелководье, а по ночам спала рядом с кладкой, чтобы не пропустить момент вылупления. И когда момент наконец настал, черепаха-паха сама разрыла песок, а тому черепашонку, что был слабее других, помогла разбить скорлупу, иначе бы он не выбрался, а потом отогнала от него хищную чайку. Все четыре детеныша, два мальчика и две девочки, прижались к пахе и растерянно уставились на нее. Они не знали, что делать, куда ползти. Оказалось, что великая проматерь Рептилия Больше не говорит не только с предательницей родины Пахой Но и с ее детьми И с детьми ее детей И с детьми детей детей Ей больше не о чем говорить Она от них отреклась И тогда заговорила сама черепаха Паха «Привет, черепашки! Я ваша мама. Скоро мы поплывем в прекрасный подводный лес, и я всегда буду рядом».